Еда усложняющая жизнь. Итак, теперь вы знаете, какие продукты могут существенно изменить вашу жизнь к лучшему. Однако не стоит забывать и о том, что для максимально положительного эффекта необходимо избегать откатов в противоположном направлении. Если вам трудно справиться с пагубным воздействием беспощадной четвёрки факторов, скорее всего, это значит, что вы неправильно питаетесь. Потребляя пищу, которая питает патогенные микроорганизмы, вызывающие в свою очередь воспаление, вы мешаете своему телу адаптироваться. Эти продукты разрушительны. Они усложняют вашу жизнь вместо того, чтобы делать её проще и приятнее. Список этих пищевых продуктов может вас удивить. Вполне возможно, что из других источников вы слышали об их пользе, И действительно, большая их часть раньше была полезна для здоровья людей. Однако астрономический рост заболеваний, а также мода на генетические модификации всё изменили. И теперь нам следует быть крайне внимательными к тому, что мы едим. Не всё, что вы покупаете даже в органическом супермаркете, одинаково полезно, поэтому просто избегать фастфуда и явно вредных продуктов недостаточно. Еда усложняющая жизнь вызывает те самые заболевания, которые исцеляет пища меняющая жизнь к лучшему. Она одна из причин того, что я называю короткожительством, более короткой продолжительностью жизни с более низким её качеством. Поверьте мне, я прекрасно знаю, что многие из продуктов, которые я описываю в этой главе, прочно связаны с приятными эмоциями. Мне бы очень хотелось сказать вам, что пицца с жареным яйцом это лучшее, что вы можете съесть, если заболели. Не сомневайтесь, если бы это было правдой, именно это вы бы здесь и услышали. Но увы, реальность такова, что если вы имеете дело с заболеванием, то окажете себе гораздо лучшую услугу, отказавшись или, по крайней мере, сократив потребление определенных продуктов. Это ни в коем случае не жертва. В конце концов, если вы начнете есть больше целительной пищи из части 2 и священная четверка, то, соответственно, нужно будет отказаться от чего-то другого. Информация, приведенная далее, подскажет вам правильный выбор, подтвержденный переменами к лучшему в жизни многих людей, которым мне удалось помочь. Молочные продукты Большинство людей считают, что не может прожить без молочной продукции, будь то сливки в утреннем кофе, молоко или йогурт, добавляемые в мюсли, сыр или масло на бутерброде. Однако эта пища может существенно усложнить жизнь. Она забивает печень, вследствие чего в организме задерживаются токсины. Кроме того, молочные продукты создают избыточную нагрузку на поджелудочную железу, что вызывает повышенную инсулинорезистентность. у тех, кто чувствителен к молоку и его производным, они вызывают мальабсорбцию, то есть нарушение всасывания питательных веществ из пищи вследствие воспаления пищеварительной системы. Кроме того, у многих они провоцируют аллергию, например, на пыль или пыльцу. Эта пища кормит вредоносные микроорганизмы, вызывающие целый букет заболеваний. Если вы страдаете какими-либо из заболеваний или симптомов, приведённых далее, сократите потребление молочной продукции, а лучше полностью от неё откажитесь хотя бы на время. Заболевания. Если вы страдаете любым из следующих заболеваний, откажитесь от молочных продуктов до выздоровления. целиакия, болезнь Крона, колит, синдром раздражённой толстой кишки, дивертикулит, любой другой тип воспалительного заболевания кишечника, хронический синусит, внезапная остановка дыхания во сне, вирус Эпштейна-Барр, мононуклеоз, тиреоидит Хашимото, гиперфункция щитовидной железы, болезнь Грейвса, хронические ушные инфекции, простуда, заболевания печени, ожирение печени, подагра Промежуточный цистит, прыщи, инфекции мочевыводящих путей, кандидозы, экзема, псориаз, сезонные аллергии. Болезнь Лайма, синдром хронической усталости, фибромиалгия, ревматоидный артрит, волчанка, вирус папилломы человека, синдром Рейно, диабет, гипогликемия, полипы, узелки, остеопороз, бактериальная пневмония, повреждение мозга, синдром поликистоза яичников, эндометриоз, чрезмерный рост бактерий в тонкой кишке, инфекции хеликобактер пилори, все аутоиммунные болезни и расстройства, желчные камни, заболевания желчного пузыря, псориатический адрес. гастрит. Симптомы. Если для вас характерен любой из следующих симптомов, откажитесь от молочных продуктов до выздоровления: запор, воспалительные процессы, гипотиреоз, колики в животе, боли в животе, головокружение, состояние, предшествующее ожирению печени. ДГЛ работа печени, хроническая усталость, учащённое сердцебиение, симптомы менопаузы, покалывание, нечувствительность, плохое кровообращение, воспаление желчного пузыря, желудка, тонкой и или толстой кишки. Потеря волос, постназальный синдром, тяга к сладкому, избыточный рост грибка кандида, чувствительность к пищевым продуктам, приступообразные ощущения жара, боли в теле, боль в суставах, воспаление суставов, слезоточение, глазная сухость, нечёткое зрение, плавающие мушки в глазах, звон или гудение в ушах, эмоциональное переедание, гормональный дисбаланс. Головные боли, изжога, спутанность сознания, диарея, заложенные уши, реакции на гистамин, вздутие, застойные явления, трудности при глотании, крапивница, пищеварительный дискомфорт, увеличение веса, предминструальный синдром, ПМС. Яйца Бытует мнение, что яйца – идеальная пища. Люди ели их тысячелетиями, и это неотъемлемая часть нашей культуры. Однако загвоздка в том, что столетия назад в мире не было тех заболеваний, которыми человечество массово страдает в наше время. Яйца больше не работают для нас, они работают против нас. Питая многочисленные вирусы, особенно те, которые вызывают аутоиммунные заболевания и рак. Увы, это актуально даже в том случае, если вы едите яйца кур, которые содержатся на вольном выгуле. Многие люди, впрочем, хорошо себя чувствуют, потребляя яйца. Если вы относитесь к их числу и этот продукт не вызывает в вашем организме дискомфорта, то отказываться от него нет смысла. Разве что очень желательно, чтобы это были яйца кур, выращенных в естественных условиях. Если же вы страдаете от каких-либо из далее перечисленных заболеваний или симптомов, лучше сделать перерыв в потреблении яиц, чтобы помочь своему организму быстрее справиться с недугом. Заболевания Если вы страдаете любым из следующих заболеваний, откажитесь от яиц до выздоровления: рак молочной железы, раковое образование репродуктивной системы, болезнь Альцгеймера, деменция, опухоли головного мозга, рак мозга, синдром поликистоза яичников, фиброзные опухоли, вирус Эпштейна-Барр, мононуклеоз. Узилковые образования щитовидной железы, тиреоидит Хашимото, гипотироз, гиперфункция и другие заболевания щитовидной железы, все аутоиммунные болезни и расстройства, адреналиновая усталость, воспалительные заболевания кишечника, мигрень, гормональный дисбаланс, синдром Рейно, депрессия, деперсонализация, желчные камни, заболевания желчного пузыря, болезнь Лайма, болезнь печени, эндометриоз, интерстициальный цистит Сориатический артрит, синдром канала запястья, инфекции мочевыводящих путей, бактериальный вагиноз, вагинальный стрептококк, кандидозы, тендинит, вирус папилломы человека, ВПЧ, чрезмерный рост бактерий в тонкой кишке, аденомы. Симптомы. Если для вас характерен любой из следующих симптомов, откажитесь от яиц до выздоровления. Учащённое сердцебиение, спутанность сознания, проблемы с памятью, кисты, застойные явления, избыточный рост грибка кандида, боли в теле, спазмы, подёргивание конечностей, отёки, чувствительность к продуктам питания, бессонница, тревожность, проблемы с весом, головокружение, вагинальное жжение, выделения из влагалища, вагинальный зуд, потеря волос, запор, приступообразное ощущение жара, прыщи, потеря либидо, симптомы менопаузы, предменструальный синдром ПМС. Кукуруза. Кукуруза на протяжении долгих веков помогала человечеству выживать. Без помощи этого растения мы вряд ли продвинулись бы в своём развитии до того уровня, на котором находимся сейчас. Когда-то эта пища действительно была питательной, укрепляющей и целебной, но, к сожалению, всё изменилось. Кукурузу разрушило генетическое модифицирование, изменившее ДНК растения. Теперь это пища для патогенных микроорганизмов, которые виноваты в эпидемии хронических болезней, поразившей наших современников. Поэтому, если вы страдаете одним из таких заболеваний, исключите кукурузу из рациона по меньшей мере до тех пор, пока вам не станет лучше. Впоследствии же старайтесь употреблять исключительно органическую кукурузу, желательно не гибридную. Впрочем, и это не даёт гарантии, что растение не подверглось генетической модификации, поэтому просто по возможности ешьте его как можно реже. Заболевания. Если вы страдаете любым из следующих заболеваний, откажитесь от кукурузы до выздоровления. Все типы рака, все аутоиммунные болезни и расстройства, рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, болезнь от Дисона, синдром Кушинга – Синдром Сьеррена, волчанка, синдром хронической усталости, вирус Эпштейна-Барр, мононуклеоз, колит, синдром раздражённой толстой кишки, болезнь Крона, болезнь Лайма, неврологическая астма, неизвестное заболевание, бактериальная инфекция, аллергии, повреждение мозга, чрезмерно быстрый рост грибка Candida, иммунодефицит. Симптомы. Если для вас характерен любой из следующих симптомов, откажитесь от кукурузы до выздоровления. Язвы, включая язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, все неврологические признаки, включая покалывание, онемение, спазмы, подёргивания, невралгию и стеснение в груди, головокружение, метеоризм, колики в животе, чувствительность к продуктам питания, диарея, прыщи, воспаление. Пшеница. Я уверен, что многие из вас в определённый момент своей жизни отказывались от потребления пшеницы или знают людей, которые так делали. Множество людей замечают улучшение общего самочувствия ровно как и исчезновение отдельных симптомов заболеваний, когда исключают пшеницу из рациона. Так происходит потому, что опять же пшеница в нынешнее время сильно изменилась. Когда-то она была основой жизни, однако с 50-х годов прошлого столетия в результате вмешательства человека всё стало по-другому. Пшеница постепенно превратилась в пищу, вызывающую в организме воспаление. Дело не только в глютене, но и в других веществах, которые питают патогенные микроорганизмы в нашем теле. Если вы едите пшеницу и при этом хорошо себя чувствуете, то скорее всего, вы не заражены различными вирусами, иногда и бактериями, которые нарушают нормальное функционирование организма, вызывая аутоиммунные заболевания, болезнь Лайма и тому подобные. Однако, если у вас есть проблемы со здоровьем, откажитесь на какое-то время от потребления пшеницы и понаблюдайте за своим самочувствием. Заболевания Если вы страдаете любым из следующих заболеваний, откажитесь от пшеницы до выздоровления: болезнь Крона, колит, ангина, целиакия, синдром раздражённой толстой кишки. Еинфекции Helicobacter pylori, все прочие заболевания кишечника, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, герп, гастрит, внезапная остановка дыхания во сне, хронический синусит, интерстициальный цистит, инфекции мочевыводящих путей, кандидозы, депрессия, бронхит, избыточный рост бактерий в тонкой кишке. Симптомы. Если для вас характерен любой из следующих симптомов, откажитесь от пшеницы до выздоровления. Заложенные уши, избыток слизи в ушах, носу, горле и в стуле, метеоризм, хроническая усталость, тошнота, апатичность, кислотный рефлюкс, отёки, зуд кожи, дискомфорт в суставах, спутанность сознания, стеснение в груди, чувствительность к пищевым продуктам, головные боли, химическая чувствительность, реакции на гистамин, кашель, застоенные явления, воспалительные процессы, крапивница, приступообразные ощущения жара, контакт с плесенью тревожность. Масло канолы. Ещё один безобидный на первый взгляд продукт масло канолы, которое получают из семени рапса. С одной стороны, люди постепенно узнают всё больше о его вредном воздействии на организм, но с другой продолжаются компании за его потребление. Его часто подают в ресторанах в качестве замены кукурузного и хлопкового масла, а также как более дешёвую альтернативу оливковому. Однако вред от этого продукта гораздо больше, чем пользы, так что не верьте хвалебным одам в его честь. Если бы вы узнали, что в ежепятничный ужин в доме вашего хлебосольного друга был добавлен мышьяк, стали бы вы продолжать ходить к нему в гости? Ведь если вы ещё живы, это не значит, что вашему здоровью не был нанесён ущерб. То же самое и с маслом канолы. Оно имеет кумулятивный эффект, и чем дольше вы его потребляете, тем большему риску подвергаетесь. Масло канолы очень вредно для иммунной системы. Оно её медленно, но верно разрушает. Кроме того, под его воздействием вымываются слизистые всех органов от желудка до вен, артерий, сердца, почек, мочевого пузыря и репродуктивной системы. Заболевания. Если вы страдаете любым из следующих заболеваний или хотите их избежать, полностью откажитесь от масла канолы. Любые проблемы с пищеварительной системой, в том числе гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, ГЭРБ, панкреатит, ожирение печени, болезнь Крона, колит и синдром раздражённой толстой кишки. Любые неврологические заболевания, в том числе болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, синдром хронической усталости, псориатический артрит, фибромиалгия и ревматоидный артрит. болезнь Лайма, тревожность и депрессия, заболевания щитовидной железы, в том числе гипотиреоз, гиперфункция щитовидной железы, язвы, инсульт, транзиторная ишемическая атака, боковой амиотрофический склероз, синдром поликистоза яичников и эндометриоз, волчанка, синдром ортостатической тахикардии, синдром Рейно, невралгия тройничного нерва, повреждения миелиновой оболочки нерва, аденомы. Симптомы Если для вас характерен любой из следующих симптомов или вы хотите их избежать, полностью откажитесь от масла канолы. Потеря волос, кишечные спазмы, запор, диарея, хронически жидкий стул, слизь в стуле, кислотный рефлюкс, гормональный дисбаланс, все неврологические признаки, включая покалывание, онемение, спазмы, подёргивания, невралгию и стеснение в груди. Натуральные ароматизаторы. Эти казалось бы безвредные добавки, которыми изобилуют многие пищевые продукты, на самом деле скрытые токсины. Под вывеской натуральные ароматизаторы или натуральный вишнёвый ароматизатор, натуральный фруктовый ароматизатор, натуральный шоколадный ароматизатор и так далее, скрывается глутамат натрия нейротоксин, который накапливается в мозге и разрушает нейроны и глиальные клетки. Запомните, глутамат натрия чрезвычайно опасен для центральной нервной системы. Тем не менее, в наши дни эти так называемые натуральные ароматизаторы прочно вошли в гастрономическую моду. Их добавляют даже в органические продукты, травяные чаи и пищевые добавки. Поэтому очень внимательно читайте список ингредиентов перед тем, как что-либо купить. И в том случае, если увидите надпись "натуральный ароматизатор", ставьте товар обратно на полку, не раздумывая. Однако не переживайте по поводу экстракта ванили. Он безопасен. Заболевание Если вы страдаете любым из следующих заболеваний или хотите их избежать, откажитесь от натуральных ароматизаторов. Аутизм, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, мигрень, болезнь Альцгеймера, деменция, болезнь Паркинсона, тревожность, депрессия, плечелопаточный периартрит, неврит лицевого нерва, все прочие неврологические заболевания, тиреоидит Хашимото, гипотиреоз, гиперфункция и другие заболевания щитовидной железы. инсульт, боковой амиотрофический склероз, транзиентная ишемическая атака, пояснично-крестцовый радикулит, синдром макулярной дегенерации, болезнь Лайма. Симптомы. Если для вас характерен любой из следующих симптомов или вы хотите их избежать, откажитесь от натуральных ароматизаторов. Плохая концентрация, проблемы с памятью, в том числе её потеря, головные боли, хроническая усталость, боли в теле, боль в челюсти, зубная боль, звон в ушах, синдром беспокойных ног, покалывание и нечувствительность конечностей, боль в спине. мышечные спазмы и судороги, ног, метеоризм, потеря волос, трудности при глотании и трудности при дыхании, боль в суставах, онемение тела, стеснение в груди, спутанность сознания, судорожные припадки, напряжённость мышц, невралгия, защемление нерва, проблемы со сном.